Глава 19 Туман рассеялся только к обеду. Откладывать перелет мы не планировали и быстро пошли на подготовку. Пока Кеша был у диспетчера, я проверял вертолет и помогал Валере закрепить сломанную дверь. Ввиду вчерашнего, не самого приятного разговора с подполковником Баевым, хотелось вылететь в Баграм, да побыстрее. С каждой минутой становилось все жарче. Обшивка вертолета нагревалась, а шею припекала со страшной силой. Спрятаться от солнца мы смогли только в грузовой кабине, но и в ней было весьма душно. «Ой, Саныч, я спросить у тебя хотел. Ответишь?» — задал вопрос Валера, протягивая мне мою фляжку с водой. В Афганистане к режиму употребления воды относились трепетно и внимательно. Пить только из личных фляжек. Кишечные инфекции никого не обходят стороной. Разве что Марат Сергеевич из замполит Кислицын постоянно проводят профилактические мероприятия и застрахованы от всех видов болезней. «Ну, если знаю ответ, то отвечу. Да я по поводу девушки. Ты только сразу не взбрыкивай, ладно? Вот выслушаешь, а потом уже можешь и послать». «У меня такое чувство, что моя личная жизнь интересна окружающим больше, чем мне самому». Я улыбнулся и кивнул Носову, разрешая ему задать вопрос. «Это девушка Антонина, симпатичная привожья. Слышал, что она из Итявовган приехала? А я слышу нотки обвинения в твоем голосе». Валера покачал головой и достал свою фляжку с водой. «Бортовой техник был лет на 10 старше моего реципиента. Наверняка сейчас будет что-то рекомендовать по поводу отношений». Ты это, ей у себя в Соколовке-то не давал отворот-поворот?» «Давал». «Но ты ей не мог сказать, что не любишь?» «Говорил». А. «А может, надо было с другой девушкой начать шашни строить?» «Строил?» Валера схватился за голову и почесал затылок. Да. тогда те надо было обеспечить отправку в Союз по гораздо раньше. Ног, что ли, прострелить? но случайно, конечно. Она бы еще и орден получила». «Вуалер, так себе идея. исте генератор добрых советов не очень». Носов кивнул и, завидев приближающегося Кешу, вылез из грузовой кабины. кстати, с простреленной ногой мороки было бы меньше». «Добрый ты человек. В следующий раз, когда мне кто-то будет на шею вешаться и достанет, вот твоим советом и воспользуюсь», — ответил я. Иннокентий подошел к вертолету, доложился о готовности к вылету и пошел в кабину. «Только нам нужно подождать. Сказали, что сейчас груз подвезут для Кислицына и Толовика», — добавил Кеша. «А что за груз?» «В Баграме объяснили, что они тяжелые, малы. Мы справимся». «Ну, раз надо. Сложности в этом никакой нет. Если тыловик значит консервы. А вот что нужно Кислицыну, понятия не имею. Но не могло все так просто пройти». К вертолету подъехал ГАЗ-66, и на бетонку спрыгнули несколько солдат. Что было в тентованном кузове, я не видел, но забит он был полностью. Из машины вышел плотного телосложения прапорщик. Форма одежды соответствует его постоянной занятости. На голове белая панама, куртка расстегнута, штаны закатаны, а на ногах надеты шлепки и носки. «Командир, вы «Мы... Что случилось?» «А, мне сказали вашему начальнику тыла передачку 200 Куда грузить?» «Тащи вертолет», — указал я на Ми-24. «Грузить, мужики!» — махнул прапорщик рукой солдат, и мы, те начали перегружать нам коробки. «Что хоть грузим-то?» «Тушенка, келька, сухие пайки для спецназа. Немного фруктов?» «Понятно, а замполиту что?» Прапорщик вопросительно посмотрел на меня, а потом убежал в кабину. Вернулся он с одной коробкой, подписанной «Для Кислицына». Она была весьма увесистая. «И это все?» ну, «Сам понимаешь, командир, у замполит потребностей меньше», – улыбнулся прапорщик. «Много коробок. Я бы сказал, до хрена!» У Валеры голова начала кружиться, пока мимо нас бегали солдаты, заполняя небольшое пространство грузовой кабины. На глазах вертолет заполнялся под самый потолок. Носов не выдержал и остановил эту вакханалию. «Эй, вы чего? Это вам не самолет!» – громко сказал Валера, вынимая одну из коробок. «Мужики, но у меня тоже есть приказ загрузить все в Баграм». «Все?» – воскликнули я и Валера одновременно. «Да, тут чуть больше тонны». Максимально Ми-24 возьмет не более полутора тонн в грузовую кабину, но нельзя забывать, что это в комфортных для взлета условиях, а в Кабуле сейчас уже жара за 30 градусов. Климат высокогорный также не позволит полностью использовать мощность двигателей. «А теперь что грузим?» – спросил я. «А мне сказали, что это для ленинской комнаты. Газеты, журналы и плакаты...» «Не, хорош!» — махнул я и дал команду Валере заканчивать погрузку. «Командир, ну, возьми еще пять коробок, а я и вам отгружу немного!» — подмигнул прапорщик. «Нам хватает!» — сказал я, но Валера Носов уже смотрел на меня вопросительно. Я развел руками, а бортовой техник залез в грузовую кабину. «Командир, там есть немного места. Правда, надо бы узнать вес коробок, тяжелые или не тяжелые». Прапорщик почесал затылок и вновь сбегал в машину. В открытой коробке были аккуратно сложены печенье, мармелад и другие сладости. «А это вот из личных запасов. Девки, все оба будут ваши. Только еще возьмите, а? Меня закопают, если не передам вам еще и личные вещи начтыла. Итого, дополнительно 10 коробок». «Это че началось?» – возмутился Валера, услышавшая о со стороны прапорщика. «Сначала он про пять коробок говорил. Теперь торги вышли на новый уровень в 10 штук». Прапорщик снова побежал в машину и вернулся с мешком фиников. «Вот и вчера из южных районов доставили самолетом». «Во заливает. В такую погоду, которая была вчера, только наш экипаж смог прилететь». «А, в туман? Врать нехорошо». «Ну, позавчера. Да незаметно не летят. Так что, на 15 коробках-то сойдемся?» Продолжает парень поднимать ценник вверх, но и мы же не просто так торгуемся. Я смотрю на Валеру, который показывает мне, что есть еще возможность загружать кабину. Остановились мы на 20 коробках и на еще парочке презентов нашу коллекцию. Нет ничего плохого в том, что за перевозку дополнительных вещей из разряда «Очень надо тыловику» мы порадуем наших товарищей фруктами и сладостями. Тем более, что их этот прапорщик отдает не из военных запасов. Сомневаюсь, что в рацион военных были включены киви и югославское печенье. Погрузка закончилась, и мы начали запускаться. Валера после контроля всей процедуры снаружи с трудом нашел себе место в грузовой кабине. «Параметры норма. Выруливаем» объявил я, предварительно получив разрешение от руководителя полетами. «Командир, мне тут неудобно», жаловался Кеша, которому отдали в руки держать сетку с луком. Ее пришлось вытащить из грузовой кабины, поскольку она мешала поставить наш мешок с финиками. «Кеша, если хочешь фиников, терпи», сказал я, начав руление. А «Я их и не ел никогда». «Вот можешь вообще не попробовать. Лететь недолго. Скажи спасибо, что мы тебе не рыбу дали». Нам предложили взлететь с рулёжки, но я не стал так рисковать и запросил вырулить на полосу. «С таким грузом надо хорошо разбежаться». «Кабул-302. Взлёт по самолётному рассчитываю». Запросил я, занимаю место на полосе. «Понял вас. Ветер встречный до шести метров», — ответил руководитель полётами. «Не самая лёгкая у нас сейчас задача. Взлетать с предельным весом мне приходилось не раз и не два. Посмотрим, как будет в этот раз». «Отключаю пылезащитное устройства проговорил я. «Это даст нам дополнительную тягу двигателей. Противообледенительная система тоже выключена, как и система кондиционирования». «Ой, жарковато-то как!» «Валер, ты же хотел ещё ящик апельсинов взять?» Посмеялся я, приготовившись отделить вертолёт от полосы. «А теперь уже не уверен». Я ещё раз проверил параметры двигателя и несущего винта. Всё в норме, так что можем залетать. Для начала нужно выполнить контрольное висение. Медленно поднимаю рычаг шаг газа. Вертолёт завибрировал, но стоит на полосе как вкопанный. Ещё подтягиваю рычаг, но только совсем чуть-чуть оторвались от бетона ми 24 висит, но очень тяжело. Выше никак не хочет карабкаться. На такой высоте в разгон не переведешь вертолет, но я и не планировал». «Маловато будет высоты», — расстроенно объявил Кеша. «От полосы, правда, отошли меньше, чем в 50 сантиметров. Бывает, что и вертолет висеть не может, но разгоняешь по полосе, и все хорошо. Ну, так и сделаем, с некоторой поправкой». «Кеша, тебе из-за мешка приборы видны?» «Да, а что?» «В общем, не смотри на них. Сейчас я тебе покажу, как залетают в самых редких случаях». Вновь зажал тормозную гашетку, чтобы вертолет стоял устойчиво. Поднимаю рычаг «Шаг-газ», одновременно готовясь отклонить ручку управления от себя. Сначала ничего не происходит. Вертолет как стоял, так и стоит. Медленно поднимаю рычаг, и вот уже Ми-24 начал реагировать. Гашетку отпустил, и хвост начал постепенно приподниматься. «Все» у нас задница поднялась запереживал кеша когда на авиагоризонте тангаж стал пять градусов так задумано объяснил я линия горизонта начала подниматься вверх перед глазами только серый бетон и белая осевая линия полосы тангаж увеличил до восьми градусов вертолет медленно разбегается на скорость растет не так быстро скорость это «Тридцать, сорок...» — отсчитывал Кеша. «Все же посмотрел на приборы. Ха, не испугался. Глядишь, толк из него будет». «Хвост слегка начал опускаться, но я опять отклоняю ручку управления вперед. Положение на носовом колесе нужно держать. Усилия на ручке управления большие. Не так и просто держать подобное взлетное положение». «Скорость шестьдесят, семьдесят...» — продолжал считать Кеша. Чувствуя, как вертолёт уже готов отделиться, отклоняя ручку на себя, и мы начинаем уходить от полосы. Высоту набираем медленно, но уверенно. «Фух, возможно, надо было ещё один ящик апельсина взять. Обойдёшься, Кеша», — ответил я, выполняя отворот в сторону Баграма. Через сорок минут мы произвели посадку. Она вышла менее проблемной, чем взлет. Пока заруливали, я заметил, что нас уже ожидает несколько автомобилей. Тут и начальник тыла, и его подчиненные для разгрузки продуктов. После выключения я быстро вылез из кабины, чтобы подойти к тыловику и выяснить про столь срочную задачу. «Товарищ подполковник, вопрос разрешите?» – спросил я, поздоровавшись с ним. «Что случилось? Плохо к вам отнеслись?» – подмигнул он, намекая на презента от прапорщика. «Не в этом дело. В чем смысл было столь срочно грузить в Ми-24 большой объем продукции? Мы несем меньше, чем Ми-8. Сложно было отправить несколько бортов, и тогда бы привезти гораздо больше». Ой, «Лейтенант, я тебя понял. Смысл только в том, что надо было быстрее. Думаешь, так просто выбить нормальные продукты к нам на базу?» «А, понятно», — махнул я рукой. «Куда ж все продукты уходят? Неужели в Кабуле оседают?» «Это не ко мне вопрос, но мне сказали нормально покормить личный состав. Вот сегодня у вас будет настоящая жареная картошка, лука... Кстати, а где еще один мешок?» Тут из передней кабины вылезло мое горе-луковое по имени Иннокентий. Думал, что он дождется кого-нибудь, кто заберет мешок, но нет. Со всей пролетарской ненавистью Кеша скинул мешок на бетон. Ткань по закону подлости не выдержала и порвалась. Лук рассыпался. Техники сразу начали помогать собрать луковицы. Тыловик был доволен, а вот я призадумался. Проблемы со снабжением всегда были и будут, и как их решить, мне непонятно. Янатаева мы с Кешей нашли на КДП. Он сидел в классе подготовки вместе с еще несколькими летчиками, ознакомливался с документами. Выслушав мой доклад, он нас похвалил, и за доставку еды тоже. Там, правда, нужно было быстрее забирать. Пришло несколько рейсов из союза с продуктами, так что времени посылать другой экипаж не было. Могли бы опять довольствоваться консервированной картошкой. Кстати, а почему ты таким способом залетел? Как будто первый раз. На моей памяти это минимум второй раз, когда пришлось взлетать в Афганистане с носового колеса. Взлет сложный, но если его освоить, он очень помогает в сложных ситуациях. И тут меня осенило... «А откуда Ефим Петрович знает про мой взлет? А кто вам уже доложил, точнее, пожаловался?» «Думаю, ты сам все знаешь. Подполковник Баев собирается завтра к нам на разборке», ответил янотаев отложил в сторону документы и показал мне на дверь. Иннокентия отправили сразу в жилой городок, а мы с Камыской начали общение по поводу Баева. «Сань, ты его точно не посылал?» спросил у меня Ефим Петрович. «Ну вот чего он так? Если я послал когда-то Березкина, так это не значит, что я теперь всем дорогу указываю?» «Ну, пошел ты, я ему не говорил. Но характер показал, верно? Я ему только сказал, чтобы свои допросы установленным порядком проводил. У него на лице было написано «хочу наказать», — рассказал Камыске, как вообще себя ведет Баев, сколько в нем надменностей». «Да, я так и предполагал. По всему Афгану сейчас начинают разбираться с лихачеством и нарушениями». «Как обычно. Теперь доказательства принеси и свидетельства предоставь, и тогда, может, тебя пожалеют». Я посмотрел на полосу и увидел заходящий на посадку Ан-26. Винтовой самолет приземлился и начал заруливать на стоянку. К нам спустился Бага, чтобы довести срочную информацию. «Это из Кабула прилетели. Командир!» «Вам сказали ехать встречать. Это новый замкомандующего ВВС армии начальник службы безопасности полетов». «Ну вот, вспомнили на свою голову. Явился, легок на помине. Ведь обещался завтра прилететь».